есть. Третья фантастическая. Александр Иванович, Александр Иванович, подождите. Коридория старого профессора догнала молодая девушка-оператор. Александр Иванович, там показания. Что? Он посмотрел на неё так, что бледная девушка едва в обморок со страху не упала. Там одна облизнула разом пересохшие губы и сказала: "Посмотрите сами. Профессор вздохнул так, что сразу стало ясно: достали его все эти профаны, достали его эти девчонки в белых халатах с высшим образованием и пустотой в головах, достало его всё общее непонимание вообще. Всё его достало. На пройдёмте, милочка. Они прошагали в приборную. Девушка скоро подбежала к креслу оператора. Перещёлкнуло несколько тумблеров, нажала пару-тройку кнопок, и тут же ожили графы-построители, застыкали индикаторы, грозно зазвучал гул основной вычислительной машины. Александр Иванович, создатель теории массовой ментальности, оселся в кресло и ленивым взором окинул творящееся сошед на действие. Девушка всё так же стояла рядом с погналой мышкой, неподвижная, даже как казалось, не дыша. Так-так. Профессор подхватил длинную ленту, выполазающую из графопостроения, общая напряжённость омега-поля в рамках низкого возбуждения. Девушка за его спиной кивнула и закосила кубу. Профессор перевёл взгляд на экран, где множество хаотичных линий образовало общую волнистую линию. Вектор наслоения общего мнимого излучения низкий, превышает вечерние колебания, но ничего страшного. Девушка снова кивнула и тихо подала голос: Александр Иванович, вы на диаграмму роста силы гайца посмотрите. Сила гайца? Мелочка. Да когда она выше 12 пунктов была? Вздохнул, поправил очки и проворчал под нос: "Понаберотше". Но на диаграмму всё же посмотрел, потом отвернулся, задумался, почесал кончик тяжёлого бугристого носа и снова посмотрел на диаграмму. По старой советской традиции щёлкнул несколько раз пальцем по дисплею, но показания не изменились. Из всего выходило, что общий показатель силы Гайца на просторах земного шара вырос выше 26 пунктов. Такого не было даже в день достославного крушения башен Близнецов. Такого не было. Злейшие дни экономического кризиса. Такого не было. Да никогда такого не было. «Вы коррелятор проверяли?» Девушка кивнула. «Вы прямительный блок?» «Да». «Еще один кивок техника вызывали?» «Да». Но 2 часа ещё как-то пошёл прогрессивный просто. Э, что? Всё в норме? Автоматика работает? Нарушений нет. Нарушений нет, а сила гаица растёт. Профессор задумчивостью приложил костяшки пальцев к губам. Может, катаклизм какой? А ну-ка, посмотрим. Он перещёлкнул несколько тумблеров, переключив чувствительность приборов на менее развитые формы жизни. Как правило, крысы и прочая живность прекрасно ощущали грядущие природные катастрофы, и там-то сила гаяться в некоторых случаях, к примеру, когда грянула цинами по Японии, зашкаливала до 40 единиц. Кривая динамики на экране резко изменилась, показав привычную шестерку с малыми колебаниями, плюс и минус, ничего необычного. Странно, странно. И со скольки вы говорите, обнаружилась тенденция к росту? С половиной второго? Тут вот у меня записано. Она пододвинула профессору под руку журнал операторов. «Сначала скачок до одиннадцати с половиной пунктов, потом рост остановился. Я тогда техника вызвала, а в четыре поднялся до восемнадцати единиц. Теперь он рост ускоряется». «Так, так, так...» – профессор постучал пальцами по столу. «Не помните, на каком уровне индивид способен воздействовать на окружение?» «Вы про медиумов?» «Да про кого же еще?» «Вспылил профессор. Сам он уже забыл частности и мелочи. Он целиком и полностью отдался изучению великой общности мышления человечества на планете и силе воздействия этого мышления на мир в целом». «По-моему, при 29 пунктах». «И много у нас таких... Э -э, онекумов?» «Не знаю». «Так запросите отчетность. Прямо сейчас и запросите». «Что, я тут должен за всех думать? Вы понимаете». что я если сила гайца понимется ещё на пару единиц у нас тут турдам начнётся понимаете это же он поднялся замер подыскивая нужные слова выдохнул бессильно потился втресла а я не знаю что будет может даже земля со своей оси сойдёт может собаки летать начнут сейчас чёрт что получается прямо не жизнь а комикс про супергероев девушка-оператор Кури вылетела из помещения слышалась гулкое эхо её бега по коридору А профессор, старый, усталый профессор, сел в кресле и растерянно смотрел на диаграмму роста силы Гайца. И повод для такой растерянности у него был. Сила Гайца это одна из первых сил, проявленных в ментальном поле. Ещё в 19 веке старый немец Гайц придумал простенький приборчик с стрелочкой на иголке, почти точно так же, как и в компасе, только стрелка это была практически невесомая, словно пушинка или даже меньше. И сдвинуться она могла не то что от дуновения, а от простого колебания в воздушной среде. Действие у прибора тоже было простейшее. Заводили человека в комнату и давали ему указание «пожелайте, чтобы стрелка сдвинулась». Ну а дальше все просто. А сколько градусов стрелочка сместилась, настолько велика сила Гайца. У них в подземном исследовательском центре массовой ментальности Конечно же, не было ни этой стрелочки, ни этой иголочки. Да, и принцип исследования был уже совсем иной, но суть осталась прежней. Вот только сила Гайца теперь измерялась не у одного конкретно взятого индивидуума, а у всего человечества разом. И если человечество большей своей частью начало желать одного и того же, то показатель рос. Если человечество начинало бояться одного и того же, показатель опять же рос. Если человечество начинало грезить об одном и том же, показатель вновь поднимался. В некоторых точках, где все население вдруг ни с того ни с сего начинало хотеть увидеть тьму, ну, предположим, то же самое НЛО, там это НЛО и возникало. Причем возникало по-настоящему. Прилетала она серебристым своим шаром по небу, устраивала выкрутасы с мгновенным набором скорости мгновенной же остановкой, а потом пропадала резко и внезапно. А всё потому, что желание видеть пропадало у некоторых, появлялось чувство страха, некоторым становилось неинтересно, так что ничего уже не мешало уровню силы гайца падать ниже уровня материализации желаемого. Всё растворялся, морок будто и не было. Отсюда же и рыцар каниды средневековья, отсюда же и колдуны, отсюда же и чудеса, являемые мессиями, пророками, чудотворцами, всё отсюда. Всё и силы гайца А тут все человечество, все, хотя нет. Он еще не знал, девочка-оператор тоже ничего не знала, да и вообще, изолированные от информации индивиды, еще не знали причин роста силы Гайца, и следовательно, не могли повлиять на ее объем, и даже наоборот, они снижали ее. Они спасали мир от необъятного глобального чуда. А может быть? И тут его пронзила мысль, взявшаяся словно бы ниоткуда из небытия, конец света. И следом информация... «Черная дыра. Точка невозврата. Завтрашнее утро». Все разом появилось у него в голове, и даже лицо неизвестного диктора промелькнуло перед глазами. Все, сила Гайца пошла в наступление. Теперь она будет расти. Теперь она будет завоевывать в себя новых адептов без помощи СМИ, без слухов, без звонков по телефону. Теперь даже последний папуаз в Африке вдруг внезапно осознает, что завтра не станет мира». что завтра его самого, бедного Голопузова, Голозадова тоже уже не будет. И будет он в это верить, и веру его предаст новый импульс силы Гайца, и может быть, тогда само пространство прогнётся под всеобщим страхом и изменится, и внезапно из пустоты космоса родится чёрная дыра на пути Земли. А может быть, не хватит, сам у себя спросил профессор и тут же зашептал быстро-быстро, может быть, не сможем Или это правда? С чего я решил? Что тут дело только в вере, может быть. Может быть, она и правда там есть. Но не бывает таких же репортажей на пустом месте. Не может быть, чтобы вот так сразу и конец света на утро. Не бывает. Не имеет смысла. Дверь распахнулась. На пороге стояла запыхавшаяся девушка-оператор. Она на едином дыхании выпалила. «Александр Иванович, конец света». «В курсе», — ответил профессор. Помассировал виски и добавил: "Уже проинформировали?"